В доме было хорошо натоплено, и Мила уже запарилась в куртке, но снимать ее не рискнула. Если придется бежать, помешать ничто не должно. Только не хватало попасться в ловушку теперь, когда у нее документы, исчезнувшие Вики Ступавиной. Если ее сейчас поймают, Дивояров догадается, кто выл на чердаке, проверит чемодан, обнаружит пропажу — и тогда ее точно отсюда не выпустят. Интересно, Орехов замешан во все это? Мила сама толком не понимала, что такое все это. Она подозревала всех по очереди, сомневалась, отбрасывала сомнения, снова сомневалась. Только одно оставалось для нее неясным. Зачем за ней охотились? Если тут творятся темные дела... Она к ним никакого отношения не имеет. Она ничего не знает, ни о чем не догадывается, ничего не видела. Вода перестала течь, и Дуся замолчала. Сейчас она запросто может появиться из ванны, душистая, розовопузая и горластая. Надо быстро сматываться. Водрузив на голову парик, Мила высунулась в коридор и, не заметив ничего опасного, вышла. «Пойду опять к чёрному ходу, а вось проскочу мимо кухни», — решила она. Однако со стороны лестницы опять кто-то шёл. Ничего не оставалось делать, как проскользнуть дальше по коридору и войти в следующую дверь. Сначала Мила приоткрыла щёлку и, поняв, что внутри никого нет, забежала туда. Укрыться было решительно негде, Что, если пойти в ванную? Но обитатель комнаты вполне может захотеть освежиться перед вечеринкой. Единственным подходящим местом, чтобы спрятаться, был круглый стол у окна. Стянув край скатерти пониже, Мила заползла туда и затаилась. В этот момент дверь отворилась. Выглянув из-под скатерти, Мила увидела Лушкина. Он подбежал к трильяжу, достал из верхнего ящика пудреницу и принялся махать пуховкой вокруг носа. Впрочем, этого ему показалось мало, и в ход пошел тональный крем. «Вот это да!» — подумала Мила. «Наверное, не случайно он не взял с собой на вечеринку девушку». Устраиваясь поудобнее, Мила нечаянно толкнула ножку стола и сверху с грохотом что-то упало. Испугавшись почти до обморока, она завертелась на месте и, в конце концов, уперлась лбом в стену. Лушкин, мгновенно догадавшись, что в комнате кто-то прячется, задрал уголок скатерти и заглянул под стол. «Дуська!» — воскликнул он укоризненно. «Я же тебя просил не светиться. Если Отто нас застукает, будут неприятности. Ну-ка, уноси отсюда свой зад». «А то я разрезавлюсь, и мы опоздаем к столу!» К счастью для милы, рыжий парик сбил Лушкина с толку. В ответ она проблеяла что-то невразумительное. «Поторопись!» — прикрикнул тот. «Лучше ночью приходи, когда твой лысый друг захрапит. Только не забывай подливать ему за столом чего покрепче!» С этими словами Лушкин проворно заперся в туалете. «Интересно!» Как сочетается пудра, яркие шейные платки и интрижка с Дусей, подумала Мила. Что-то совершенно мне неясное. Она пулей вылетела из-под стола и снова очутилась в коридоре. Спустилась по лестнице черного хода почти до самого низа и замерла на последней ступеньке, так и не решаясь пройти к двери на глазах у поваров и подавальщиков. Те же, гремя посудой, весело переговаривались. «Слышали, как под крышей привидение завывало?» говорила жирная тетка, мешавшая что-то длинной ложкой в огромной кастрюле. «С графских развалин!» ухмыльнулся тощий парень, обвязанный полотенцем. «С каких графских развалин?» насмешливо протянула та. «Это хозяин просто так придумал, для гостей. На самом деле на месте этого дома... Раньше колхозный амбар стоял. И вот однажды ночью амбар ни с чего заполыхал. А в нем тетка Анфиса сгорела, царствие ей небесное. Когда народ сбежался, пламя так и свистело, так и выло. Односельчане говорили, будто эта тетка Анфиса выла, выбраться пыталась. Потом даже самые озорные мальчишки сюда ходить перестали. Пепелища этого боялись. Говорят, как наступает ночь, появляется на этом месте тётка конфиса, вся чёрная, как головешка, и кричит, и воет, и стонет. «А чего хочет?» — спросил пацан помоложе. «Да кто ж её знает, душу непрекаянную?» Говорят, она иногда к односельчанам обращается. Всё просит что-то, руку тянет. «Страсти мордасти!» — хмыкнул парень. Тем временем Мила решила, что ждать, пока все одновременно отвернутся, бесперспективное дело. Она поступит лучше. Просто выйдет вон, делая вид, что она тут не посторонняя. Издали ее наверняка примут загарную девчину Дусю в таком-то парике. Она сделала глубокий вдох, затем в несколько шагов преодолела открытое пространство и и уже потянулась рукой к двери черного хода, когда та начала медленно открываться. За дверью стоял Орехов с развернутым журналом в руках. Глаза его были устремлены на страницу. Только это спасло Милу от катастрофы. Она отпрыгнула назад и под прикрытием медленно ползущей двери нырнула под лестницу. Следующие полчаса стали для нее сущим адом. Появлявшиеся из-за каждой двери люди невольно гоняли ее по всему дому. Она пряталась от них в кладовках и подсобках, под кроватями и столами. И один раз даже залезла в камин, где вымазалась с головы до ног сажей. В конце концов ни о чем не подозревающие гости Дивоярова снова загнали ее на чердак. Мила тихо прикрыла за собой дверь и обессиленно прислонилась к ней спиной. Если бы не документы Вики Ступавиной, она уже давно показалась бы всему честному народу и прекратила эти прятки. Но сейчас, когда при ней такие важные улики, может случиться всякое. Допустим, Дивояров замешан в деле о похищении или убийстве. Он предложит подвести ее до города и укокошит по дороге. Ах, да мало ли что ей может грозить. Она ведь не в курсе, кто из присутствующих преступник. Они все могут оказаться сообщниками. Мила с тоской поглядела на небольшое оконце. Сквозь него просвечивало сумеречное небо. Интересно, что там снаружи, — подумала она. Надеюсь, не гладкая стена? Может быть, какой-нибудь карниз? — Она волоком подтащила к концу довольно тяжелый ящик, не обращая внимания на то, что он скрижещит по полу. Тем временем внизу ее манипуляции не остались незамеченными. «Что это такое?» — спросил Дивояров, обращаясь к поварам и официантам, колдовавшим на кухне, и посмотрел на потолок. «Что там скребет?» Те, естественно, не знали. И то сказать в доме столько народу... Дивояров пожал плечами и отправился в зал к накрытым столам. Открыв дверь, он обежал глазами гостей и торопливо возвратился в маленький холл возле черного хода. Весь народ на месте. Пробормотал он и снова посмотрел на потолок. «Тогда кто же там шумит?» Мила как раз обнаружила, что под чердачным окошком есть таки выступ, причем достаточно широкий для того, чтобы безопасно стоять на нем. Она водрузила на ящик еще одну коробку, подняла стекло и легла животом на раму. Обувь на каблуках пришлось снять. Правда, вместо того, чтобы скинуть ее вниз на землю, Мила легкомысленно оставила ее на чердаке.